Эпилог. Год спустя. «Милая, я голоден. С утра из кузни не выходил». Заглянув на кухню, Трояр едва сдержал смех. Его любимая жена, сжав в руке нож, опасно нависала над несчастной, растерзанной курицей. Та лежала, раскинув ноги и беспомощно свесив голову с разделочной доски. Ждала своего часа бедняжка и уже сама готова была отправиться в печь, но никак. «Ага, а чем ты занята, Мелисента? Я так понимаю, это наш ужин?» Тролль рисковать не стал и решил мягко зайти со стороны. Его демонесса нрава была крутого, но красивая... Трояр зажмурился от счастья, глядя на нее. Стоит в ярком голубом платье, белый передничек подвязан, волосы уложены. Как же он мечтал хоть когда-нибудь увидеть на своей кухне такую вот прелесть. Да и боги с ним, с ужином, сам приготовить способен. «Мелисента, отомри!» «Я не могу, Трояр!» Она повернулась к нему, едва сдерживая слезы. «У меня рука не поднимается вонзить в нее нож. Я уговариваю себя, а никак!» Ещё и малышка толкается. «Наша доченька явно против такого зверства!» Отбросив орудие пытки для курицы, она, всхлипнув, бросилась в объятие мужа. Знала, что и утешит, и бронить за нерасторопность не станет. И вообще поцелует, и решит все ее проблемы. Правда пинается? Тролль обнял ее и положил руку на довольно внушительный живот своей любимой. Под ней тут же почувствовался легкий толчок. Вздрогнув, мужчина прижал к себе свое сокровище. «Ничего!» Прошептал он, уткнувшись в мягкие волосы Диманессы. Не можешь, и не нужно. Сколько раз говорил, мясо буду разделывать я, а ты все остальное. Я правда не могу. Внутри все сжимается, когда я к этой курице нож подношу. Я никудышная жена. Лучшее! поцеловал он ее висок. Самая прекрасная, и не смей наговаривать на себя. Там за калиткой уже ребятня твоя собралась. Говорят, вы постановку к празднику задумали». Он улыбнулся. Знал, что сейчас и ужин будет забыт, и слезы высохнут, и курица отойдет на второй план. «О да!» — Мелисента отстранилась от него и трогательно прижала ладони к груди. «У нас будет спектакль. Я уже и пьесу написала, и роли раздала. Ученики в восторге!» Мы прослушивания прослушивание устроили. Какие же у них дивные голоса. Так что еще и хору быть. И вообще...» «Трояр, я так счастлива! Ты не представляешь!» «Ну почему же?» — засмеялся он. Еще как представляю». Чуть сдвинув жену, деревенский кузнец в трещота расправился с птицей. Отправив куски мяса в котелок, залил водой и поставил в печь, не забыв присолить. «Говори!» «Где вам городить сцену?» «И ещё что нужно будет?» «Я знала, что ты поможешь. Как же я тебя люблю!» Подскочив к троллю, Димонесса запечатлела на его губах жаркий поцелуй. «Родишь?» — зашептал он, сжимая ее в объятиях. «Я тебе еще одного малыша заделаю». «Да хоть двух!» — прощебетала она в ответ. «Только рожать будешь сам!» Захохотав, трояр Покачал головой. Тем временем в замке корпорации Демонс Дипс. «Нет, погоди! Вот эта брюнеточка!» Нависая надо мной, Димар заглядывал в монитор в нетерпении, топоча копытами по полу. «В её анкете написано, что она любит лошадей. сырыми или в бешбармаке?» Сехидничала Ульянка, выглядывая из-за архана. В руках Орг держал два белоснежных платья на плечиках. «Арина, я тебя прошу, поговори со своей сестрой», — причитал он. «Моя бедная мама присылает уже шестое платье. Пожалей её, нам еще букет выбирать. Сестры с ног сбились, составляя меню на торжество». «Ну...» — я пожала плечами, вчитываясь в анкету девушки-ветеринара. «На новые конюшни нам требовались разносторонние работники». Ты можешь просто не жениться на ней. Я тебе сразу сказала, ульянка не подарок. Исключено. Архан мгновенно набычился. Ладно, попрошу маму выслать еще несколько вариантов. Я не хочу платье, — пропила сестрица за его спиной. Просто смирись с тем, что на мне будет брючный костюм. Женщина, у нас есть традиции, — орк зверел на глазах. Вертела я их на хвосте. Наша новоиспечённая невеста демонстративно рассматривала свой маникюр. «Хочу костюм и точка. Но если ты настаиваешь на платье, то оно должно быть золотым». По приемной пронесся тяжелый вздох жениха. «Вот если бы я тебя не любил, то...» Начальника охраны мелко затрясло. «Я поехал к маме. Будем это обсуждать». Золотое платье. Такого у орков еще не было. Он вышел из приемной, утаскивая наряды. Ульяна, потребовала я ответа. Достала, Арин. Она обошла нашего кентавра и упала в кресло. Его родственники лезут в каждую дыру. И это мы еще не поженились. Еще не хватало, чтобы свекровь решала, каким будет мое платье и так далее. Я подожду, пока до Архана дойдет просто дать мне каталог с нарядами. Он должен четко понимать: мама это мама, а жена это жена, и решить, чье мнение в семье весомее. Доля здравого смысла в ее словах была: у орков жесткие обычаи, а коли брак межрасовый, то пусть берет в расчет, что и традиции людей соблюдать придется. Ой, смотри, какая она серьезная! Димар снова горцевал у моего стола. «Приглашай Юарина, Арина, не тяни!» «Уймись, копытный!» — осадила я его. «Ну нет!» — надулся он. «Там Сэп уже во всю нашу новенькую обхаживает, а я всё жду!» «Никого я там еще не обхаживаю!» На входе возник наш юрист, за его спиной опять замаячил Архан с платьями. Похоже, решил опросить всех. «Я к ней уже дважды!» Волком на стрижку бегал, хвост начесывает, за ушами чешет, а дальше дело с места не сдвигается. Я открыла рот, даже не зная, что этому шкафу на такое ответить. Сегодня на нем была модная шелковая белая рубашка, пуговички которой совсем поникли, повыскакивав из петель. — А чего ты хотел? Что она с тобой в зверином обличии еще должна была сделать? В носик поцеловать? Или под тот самый хвост заглянуть? На колокольчиках укладку навести?» Пришла мне на помощь Ульянка. «Ты перекинуться, лохматенький, не пробовал, а после на свидание пригласить?» Там дева в полном недоумении. Бегает на стрижке каждый день. Уже всего вычесала, подшёрстка не осталось. А толку нет. Сэп замер и призадумался. «Арина, не отвлекайся на них!» «Одобряй анкету! Уведут же девушку! А она лошадей любит!» Нетерпеливо пританцовывал на месте Димар. Как только этот конь ушлый, до пятого этажа замка добрался, в лифт свою тушу протиснул. Устало вздохнув, я покосилась на дверь в кабинет мужа. Она оказалась открытой, а на пороге застыл мой демон, прищурился, глядя на всё творящееся безобразие. У вас ровно 10 секунд, чтобы убраться из моей приемной, иначе брачное агентство будет закрыто, прорычал он, заметив, что мне нехорошо. Оставьте мою жену в покое, хоть на день, или уволю. Его рык сработал, и через узкий дверной проем вынесло всех, в том числе и Димара, и Архана с платьями. Осталась одна невозмутимая Ульянка. Сестра подняла лежащую перед ней папку и открыла. Уводил бы ты ее в комнату, инчира, ровно произнесла она, достав отчет из логистического отдела. Она уже несколько минут морщится, явно от боли в пояснице. Начнутся схватки, на руках нести придется. У меня еще не срок, возмутилась я, но все же из кресла встала, чтобы размяться. Прошлась до окна и тут же ощутила, как муж обнимается со спины. Его ладони скользнули по животу и замерли. Откинувшись на его грудь, я прикрыла глаза. На улице моросил мелкий дождик. Капли дорожками стекали по стеклу. Из кофейни выбежали девушки-эльфейки и притормозили у небольшой лужицы. За их спинами показалась вампирша. Усмехнувшись, она спокойно перепрыгнула в воду и подняла голову, безошибочно отыскав меня в окне. Подняла руку и показала пакет. Моё настроение резко подскочило вверх. «Да, я сказал Камиле, купить твоих любимых пончиков», — шепнул мне на ушко Инчира. И она, как всегда, не подвела. Прикрыв глаза, я ощутила странную тянущую боль в пояснице. Она то появлялась, то исчезала. «Думаю». Ульяне, пора занять мое место в приемной, шепнула я, морщись и, нажав на клавишу, все же одобрила анкету девушки. А мне хочется прилечь. Инчера нахмурился. Снова, взглянув в окно, я уже не увидела нашу вампиршу. Рожать тебе хочется, Арина, раздался ее голос за спиной. Вздрогнув, я обернулась. Нет, я никогда не привыкну к странностям этой женщины. Там их столько, что хоть перечень заводи. Вот как можно было так быстро преодолеть такое расстояние? «Ты меня слышишь?» — приподняла она бровь. «Кажется, не понимаешь». Тогда вот так. Она щелкнула пальцами и по моим ногам побежала жидкость. «У нее воды отошли!» — визгнула Ульянка, подскакивая с места. «Племянник, молодчина, Правильно! Нечего там задерживаться!» В общей суматохе никто не смотрел на Камилу. Никто, кроме меня. Просияв, она помахала мне рукой. Ты будешь чудесной мамой. Ее облик изменился. Девушка валом платья спорхнула над полом и стала будто эфемерной. Больше мне здесь делать нечего. Пончики получишь через четыре часа. Обещаю, все пройдет легко и быстро. «Удачи, Арина!» Она исчезла. Подхватив меня на руки, Инчира выбежал в коридор. «Ну, а я?» А я с тоской взглянула на бумажный пакет из кофейни, оставленный на столе, и улыбнулась. «Ничего, потом их съем. Рождение сына важнее».